Глава 26. Недобрый желатель. Уже стемнело, когда мы вернулись в Крюково. Мы проснулась, когда машина остановилась, и посмотрела на аманиту и на меня за глазами. "Я проспала всю дорогу?" спросила смущенная кошка-девочка. Ее лиловые глаза были широко раскрыты. "Я не храпела. Ты сопела, как милая разноцветная понишка из того мультсериала, который мы недавно смотрели". С ухмылкой поддразнила аманита кушка девочку. Сопела так же мило, как она. Я этого не делала», — запротестовала Мэй, но в то же время хихикнула. Я улыбнулся дамам, пока они мило щебетали. Открыв дверь, вышел из машины и увидел Игоря Шмурдякова. Двигаясь по улице, он деловито щемил прямо к нам. Отлично. Вот и закончился прекрасный день. Дамы, давайте в квартиру, сказал я, повернувшись к девушкам. Я всё принесу. Мы едва спросить было не надо. Кошка-девочка молча вошла внутрь, Игоря она недолюбливала. На днях он сделал ей замечание, когда она ходила в магазин за покупками. Прикопался к длине её платья, хотя платья у моей были более чем приличные, почти все достигали колен. После чего начал хвастаться тем, какая у него классная машина, а я езжу на старой рухляди. Мы была почти готова развернуться и высказать Шмурдякову всё, что думает, но мне удалось остановить её в последнюю секунду. Я попросил свою жену игнорировать скандалиста. Пусть говорит всё, что хочет. Его слова ничего не значат. Я живу в конце концов с двумя горячими девчонками. У меня под ногами подземелье с бесчисленными сокровищами. Смысл мне пререкаться с каждым завистником. Амонита тоже недолюбливала долюбливала Игоря. Диевалица была намного злее, мы и куда менее послушна. Она не пошла за мэ, оставшись рядом со мной. На Игоря она взглянула странным оценивающим взглядом, как охотник на куропатку. Не волнуйся, партнёр. Я улыбнулся рогатой кросутке. Он не стоит нашего внимания. Давай его зарежем, предложила в полголоса, слегка обнажив свои острые зубы. А труп в лесу прикопаем». И фиг поймёшь, серьёзна она или шутит. С учётом того, что аманита жила в суровом мире подземелья, где шуток не понимали, очень может быть, что не шутит. Иди внутрь за мной, фыркнул я. Буду через минуту. Диманиц бросила на Шмурдякова последний убийственный взгляд и неохотно последовала за принцессой в дом. "Денис", сказал приблизившийся Толстяк, протягивая мне мистистую руку. "Как бытие?" идёт своим чередом, сказал я, выдавливая из себя дружелюбную улыбку. "Как поживаешь?" только что заключил контракт с сетью продуктовых магазинов, небрежно сообщил мне Игорь. "Так что всё круто. Собираюсь заработать кучу денег." бизнес, сам понимаешь. Поздравляю, произнёс я дружелюбно улыбаясь. Идёшь к успеху. Игорь бросил на меня слегка разочарованный взгляд, как будто ожидал другой реакции, рассчитывал, что я буду завидовать. Кстати, я заметил твой новый забор, продолжил Игорь. Выглядит добротно. Что-то в его лице подсказывало мне, что на самом деле Шмурдяков этому не рад. Теперь происходящее у меня на участке стало так просто не заболтить. Спасибо, ответил я. Забор был в очень плохом состоянии, с кучей дыр, так что я решил просто заменить его весь, а не возиться с ремонтом отдельных частей. Я слышал, что после того, как ты поставил новый забор, на участке проводились ещё какие-то строительные работы, продолжал Шмурдяков сложной обеспокоенностью в голосе. Ты чего-то ещё строить решил? Ты в курсе, что по новому законодательству на строительство надо получать разрешение у районной администрации, а то иначе штраф. Игорь, о том, что происходит у меня на участке, тебе волноваться не следует, сказал я. В этот раз я не особо скрывал раздражение в моём голосе. Этот му... чудак конкретно так действовал мне на нервы. Видит Бог, я всегда был очень сдержанным человеком. Я пытался дружить со всеми, но Шмурдяков пересекал красные линии одну за другой. Конечно, нет. Толстяк покачал головой и выдал широкую фальшивую улыбку. Просто я немного беспокоюсь за тебя и твой гарем». Что? Мой тон без моего участия внезапно стал смертельно холодным. А, да не принимай близко к сердцу, сказал Игорь, и его ухмылка стала шире. Просто шучу. Скажи, откуда девица? У них с документами всё в порядке? Я, как предводитель народной дружины Крюкова, беспокоюсь за тебя и за них. Никак не могу понять, что у девушек за акценты. Они из Украины или Белоруссии? Большинству соседей казалось, что мы и Амонита говорят с лёгкими белорусским или украинским акцентами. Видимо, это был побочный эффект магии речи, которая осуществляла перевод. Я думаю, тебе лучше сосредоточиться на том, что происходит в твоей квартире, Игорь. Я указал на окна его квартиры по соседству. А про мою забыть. Глаза Игоря сузились, и его ухмылка стала больше походить на оскал. Спокойной ночи. Гений, сказал Шмурдяков, и каким-то образом это прозвучало словно угроза. Ты тоже не хварай, ответил я, ухмыляясь в ответ. Шмурдяков повернулся и затопал прочь. Судя по тому, насколько покраснели его шея и затылок, толстяк был очень зол. Он явно рассчитывал меня запугать, не на того напал. Я повернулся и направился обратно к подъезду. Не позволю этому любопытному засранцу испортить остаток дня. Войдя в квартиру, я заметил в углу пакет, который дамы должно быть пропустили, когда ходили за покупками. Моё настроение мгновенно улучшилось, когда я понял, что это те самые продвинутые наушники с шумоподавлением, что я заказывал ранее. Вытащив коробку из пакета, я моментально забыл о словесной перепалке со Шмурдяковым. В ванне работал душ, кто-то плескался под строями. В гостиной я нашёл Аманиту, сидящую на диване с ноутбуком на коленях. Кажется, Амонита выбирала себе фильм или сериал для просмотра. Мы и Демоница начали постепенно понимать наш алфавит, но читать по-русски им обеим всё ещё было трудно. Речь загрузила им в головы написание отдельных слов, но, видимо, в очень ограниченном виде. Я глубоко вздохнула и попытался очистить голову, присев рядом с Амонитой. "Мы в душе?" спросил я, когда Демоница выбрала фэнтезийный сериал, который мы все вместе смотрели в последнее время. "Да," Сказала Аманита, усаживаясь поудобнее. Она пожаловалась, что от неё пахнет громобойным оружием. Что у тебя в руках? Она бросила взгляд на коробку. Новые наушники с шумоподавлением, усмехнулся я. Для меня и для тебя. Мы, кстати, скорее всего, пахнет порохом. Порохом? Это вещество в оболочке пули. Оно взрывается и выбрасывает пулю из пистолета. Понятно, что ничего не понятно, засмеялась Аманита. Чего хотел этот малолетний дебил? я не мог не фыркнуть от смеха. Обе дамы начали подбирать современные фразы из телевизора, но без более широкого культурного контекста они просто выходили наугад и заставали меня врасплох. Аманита явно забрела на Ютубе на канал Дмитрия Гоблина пучкова и запомнила пару горячих фраз. Чушь всякую нес», — ответил я. К забору моему прикопался. Чем ему не понравился такой отличный забор? Кто же его поймет?» Я махнул рукой, пусть катится на мужской половой орган. Ну, то есть на. <сёв veg> <Buenos días> Небрежным тоном сказала Дивалица, которая в отсутствие Мэй в выражениях себя не ограничивала. Э, -э давай посмотрим на новинки, сказал я, открывая коробку. Я изучил вопрос по наушникам в интернете и, кажется, нашёл наилучшие варианты для нас. Эти наушники сделаны специально для стрельбы. В них есть гелевые вкладки и всякое такое. В общем, судя по отзывам, вещь вроде как хорошая. Всего я заказал три штуки. «Ну, то есть, они лучше наших старых, спросила Амонита, когда я передал ей одну из них. "Да", сказал я. "Они приглушают звук выстрелов, а обычные звуки делают громче. В подземелье будут очень даже полезны". "Значит, снова магия", красотка с усмешкой кивнула. "Ну, не совсем", рассмеялся я, открывая одну из коробок. После того, как я вставил в наушники батарейки, мы с Амонитой надели их. Переключатель здесь, сказал я, показывая ей, как регулировать громкость сбоку с помощью кнопок. Они намного удобнее, чем наши старые, сказала демоница, но потом ахнула и прибавила громкость. Ой, я как будто свой голос слышу прямо в голове. Ага, усмехнулся я, осознав, что слышу шлёпанье ног моей в ванной. Они действительно очень чувствительные. А если вот так? Я хлопнул в ладоши так сильно, как только мог. Удар я ощутил в полной мере, ладони даже заболели, но сам звук не слышал. О! -о, -о! Жёлтые глаза аманти широко раскрылись. Она рассмеялась и несколько раз хлопнула в ладоши. Действительно, очень сильная магия. Я слышу намного лучше, но, но только негромкие звуки. Восхитительная вещь. Отлично подходит для стрельбы. Тебе не жалко мне такое доверять?» Для тебя всё, что угодно, улыбнулся я, снимая наушники. Меня больше беспокоит, смогу ли я поместить эту гарнитуру под шлем. По идее, на тех моделях, которые я купил, с как раз предусмотрены места для гарнитуры. Спасибо, тихо сказала Амонита, а затем провела пальцами по мягким частям амбушюр. Это очень мило. Ты очень добр ко мне, партнёр. Не благодари, сказал я, улыбаясь ей. Мы же друзья. Хорошо, она кивнула. И всё-таки ты должен позволить мне заколоть этого шмурдякова. Тогда он перестанет нас беспокоить. Это будет мой ответ на жест любезности вашему дому. Мы оба рассмеялись, а затем начали смотреть сериал. По экрану поползли вступительные титры. Денис, внезапно раздался голос демоницы у меня над духом. То есть, партнёр, я хотела сказать, что я в твоём доме чувствую себя счастливой, как никогда. В её голосе на мгновение дрогнула предательская нотка, как будто Амонита что-то хотела сказать, но никак не решалась. А я счастлив, что ты здесь с нами, ответил я, взглянув в её прекрасные жёлтые глаза. Последует ли продолжение? Амонита странно глядела на меня, закусив нижнюю губу, как будто что-то хотела сказать, но никак не решалась. Но есть одно но, наконец сказала она. Какое? Мы с тобой уже слишком долго бездельничаем сказала наёмница, отводя глаза в сторону. Если я продолжу сидеть на месте, я растолстею, а этого я не переживу. Намёк понят. Я тоже чувствую себя слегка заленившимся, засмеялся я. Кроме того, Мона Лиза всё ещё преследует мой. Я не хочу ждать и надеяться, что всё рассосётся само собой. Если я могу что-то сделать, то надо это делать. Тогда пришло время вернуться в подземелье, партнёр сказала Аманита. На её лице играла свирепая улыбка. Мы чуток засиделись на пупах ровно. Надо опробовать эти новые наушники, новую броню и новое оружие.